Глава вторая. Не зная, что сказать или сделать, просто тихо сидела в своем кресле. Друзья были правы, я слишком убеждена в своей неуязвимости. Или мир сошел с ума. То, во что я не хотела верить, все-таки является фактом, меня хотят убить. Нужно начинать расследование, но... Я пока не знала, кому из окружающих можно доверять, кроме людей, расположившихся в моем кабинете. Сара грустно смотрела в окно на тенистый сад, Фредерик и Риан сидели на стульях напротив меня. Вечер был тихим, спокойным, более подходящим для любовных признаний, нежели для тревожных рассуждений. Когда начался отбор, жизнь покатилась под откос. Вот он закончен, а стало только хуже. Вообще не нужно было его затевать. Затем взгляд упал на Риана, и я изменила свое мнение. Жизнь с ним стоит и не таких проблем. А с заговором мы справимся. Наверное. «Не могу поверить», — пробормотала Сара. «Чему удивляться? Правители всегда окружали предательство и обман, покушения и заговоры», — Фредерик пожал плечами. «Вопрос в другом. Каков будет конец этой истории у Гвендолин?» «Нужно быть сумасшедшим, чтобы убить человека, который усмиряет манну в этом мире. У Гвенни нет наследника. Значит, в случае нашей неудачи все вокруг погрузится в хаос». «Я пока не знаю мотивов главного заговорщика», — заметил Риан. Он не может не понимать ситуацию, как и все остальные. Следовательно, есть факторы о котором нам неведомо. Однако ситуация опасна. Они долго выбирали время, чтобы привести план в исполнение, и теперь, когда уже начали действовать, обратно ничего не вернуть. Нужно только продолжать». «И что же?» — нахмурившись, спросила я. «А то, что отбор закончен, ты настояла на скорой свадьбе из-за некоторых обстоятельств, понимаешь? Если мы поженимся...» «Ты можешь спрятаться, и до тебя будет не добраться. Думаю, они знают, что мы все поняли, значит, нужно устранить тебя самое ближайшее время, при любой возможности. Если ты успеешь выйти замуж и родить наследника, для предателя это будет провал. Я как наместник буду править страной, воспитывая будущего короля или королеву, а со мной гораздо сложнее. Нам нужно расставить ловушку, понаблюдать за Ордейлом и поймать его на лжи или добыть доказательство участия в заговоре». «Мой палач — настоящий умелец, быстро найдет с принцем общий язык». «Согласен», — кивнул Фредерик. «Опасность возросла многократно. Необходимо что-то предпринять, взять ситуацию в свои руки». «И нужно придумать, как найти всех предателей», — добавила Сара. «Самый лучший и безотказный способ — использовать приманку». Риан посмотрел на меня. В кабинете повисла тишина. «Ты предлагаешь мне?» «Нет». «Приманкой буду я», — перебил Кардейл. «Но покушаются же не на тебя!» — нахмурился Фредерик. «Ты же не можешь стать...» Друг запнулся, догадавшись, что именно придумал принц, впрочем, как и мы. «Но это невероятно, невозможно, такого в жизни не бывает!» пробормотал Пробормотала не в силах принять подобные методы. «Гвендолин, я только недавно использовал оборотное зелье. Теперь его придется выпить нам обоим». «Одно дело выдавать себя за мужчину, другое — за женщину», — не согласилась я. Оборотное зелье не сработает. Только это может обезопасить тебя и подтвердить мою теорию о том, кто на тебя охотится. Пока точных имен аристократов я не знаю. Но малур и пара моих знакомых помогут это выяснить. Сложнее поймать зачинщика и исполнителя. «Не только Ордейл?» — спросил Фредерик. «Да, участвует кто-то очень влиятельный из дворян. И ее отец». Тихо закончил Риан. Несложно поверить, что мой родитель согласился на этот план. Он много знал обо мне, равно как и о жизни королевской семьи, просто кладезь информации. К тому же я так и не простила ему смерть матери. Но принять факт очень трудно. Я знала, что отец недостойный человек, но не подозревала, что настолько. Утром во время совещания обдумывала идею Кардейла и так и эдак, но не могла решиться на столь необычный метод. У меня был ум политика, у Риана полководца. Он привык больше рисковать, и использовать нестандартные решения. Может, стоит ему довериться, и будь что будет. Министры странно смотрели на меня. Отвечала не в попад, была невнимательной и молчаливой. Несомненно, бывалые политики догадались, что-то произошло, но вытянуть из меня информацию не смогли. Риан ждал моего решения, но, по сути, выбора-то не было. Или я поймаю заговорщиков, или они меня. Последнего очень не хотелось, значит, придется идти на риск». Несмотря на то, что отбор завершился и шли приготовления к свадьбе, и Фредерико и Ордейл остались в королевстве как почетные гости будущего мероприятия. Советники и министры убеждали меня, что неприлично приглашать других претендентов на мою руку гулять на празднице в честь бракосочетания, но переубедить не смогли. И тот, и другой были мне нужны. «Садар должен помочь справиться с ситуацией. Мы с Рианом ему доверяли» а у ардейла не было выбора. После его интриг брат был зол на принца. Я же не могла отпустить заговорщика из королевства безнаказанным, поэтому приглашение передала лично, и таким образом, что от него невозможно было отказаться. В разговоре дала понять ардейлу что все знаю, чтобы заговорщики были в курсе времени у них мало. Это заставит их спешить и совершать все больше ошибок. Нам же оставалось ждать, предварительно притворяя задуманное в жизнь. Через несколько дней Малур сварил зелье, и, расположившись в моей гостиной, мы с принцем обговаривали план более подробно, чтобы самим не наделать ошибок. Риан волновался не меньше меня, несмотря на то, что для него оборот не впервой. Одно дело превратиться в человека своего пола, а вот противоположного тут много тонкостей и особенностей. «Этот отбор я не забуду никогда в жизни», — устало выдохнул принц. «Снова пить оборотное зелье». «В прошлый раз было так плохо?» «Да. И дело не только в неприятных ощущениях. ситуацию усугубляло твое поведение. Сначала я был спокоен, потом из-за твоих нелогичных поступков начал злиться, а дальше уже боялся новых поворотов наших отношений, так как не мог их предсказать, и начал уважать тебя как противника». «Тогда я полюбил меня?» «Нет. Думаю, раньше. Ты притягивала и восхищала с самого начала, и я любовался, полагая, что нахожусь в безопасности». С тобой было легко и спокойно, и не успел оглянуться, как уже не мог без тебя. Иногда не отдавал отчет своим поступкам. Когда заинтересовалась я? После этого ужасного вечера поэзии. Ты была на балконе, ежилась от холодного ветра, и я не смог устоять и подошел. Нужно было пить оборотное зелье, но я забыл обо всем, оставшись с тобой. Ты поэтому так спешил тогда, ну и обнял меня? Теплые и приятные воспоминания отвлекали от ситуации и позволяли забыться, хоть и ненадолго. Я хорошо помнила свои чувства тогда, буря эмоций от нашего сближения, пусть и столь неуклюжего. Да, случайно, споткнулся. И хотя инцидент оставил самые приятные впечатления, наутро боялся посмотреть себя в глаза. «Великий воин трусил!» — нежно проворковала. «Безумно!» — обнимая меня, пробормотал Риан. «Это ты из нас двоих смелая!» Я тоже боялась. Например, когда ты едва не приставился, объевшись морепродуктами, твое лицо с пятнами от аллергии до сих пор стоит перед глазами. Да, нехорошо получилось. Но тогда мысли были не о еде. Ты предложила дружбу, но не она была нужна мне, а любовь. Однако, если бы ты узнала мой секрет, я мог вообще лишиться твоего расположения. Это были не морепродукты, а стресс. Бедненький улыбнулась, гладя принца по голове. Но именно после того случая я решил перейти к решительным действиям и признаться во всем. «Получилось очень впечатляюще», — заметила я. «Не напоминай. Все пошло не по плану». Риан простонал и уткнулся носом в мое плечо. «Ты ведешь себя непозволительно. Кто говорил мне про сказку?» «Ничего такого. Просто когда выпьем оборотное зелье, мне будет странно обнимать тебя. пользуясь случаем». Мысли снова вернулись к нашей проблеме, и настроение начало портиться. Возможно, Риан прав. Приближается время, когда мы не сможем прикасаться к друг другу, это будет неправильно. Дотронувшись до его руки, я крепко сжала ее, желая запомнить ощущение, мечтая остановить время и продлить этот миг. Ужасное чувство. Когда принимаешь оборотное зелье, тебя словно выворачивает наизнанку. Если Риан это пил, значит, его поступок с перевоплощением почти отомщен. И он снова идет на это ради меня. Невероятно приятно. Признаваться в любви можно по-разному. И такое доказательство чувств. Во сто крат дороже слов. Так, спокойно, Гвенни, спокойно. Ваше Высочество, вы там как? Обеспокоенно спросила Сара. Зелье я принимала, полностью раздевшись в другой комнате. В своем теле перед подругой я не стеснялась, но Риана в непотребном виде я и не явлю. Немного отдышавшись, и справившись с тошнотой, прохрипела мужским голосом. «Жива! Ну и противная же эта штука!» «Помощь нужна? Нет, сама справлюсь!» Не удержавшись, я бросила взгляд в зеркало на свое обновленное тело. Риан был прекрасен. Очень высокий, с хорошо развитой мускулатурой и идеальными чертами лица. Если не видеть его вживую, можно не поверить рассказу о том, что такой мужчина существует. Говорят, при любом росте мир ощущается одинаково, но не тогда, когда сначала ты была невысокая а потом стала огромной. Обласкав тело взглядом, я с сожалением оторвалась от созерцания и принялась одеваться. Облачаться в мужской одежде было непривычно и неудобно, но крайне занимательно. «Когда еще представится подобная возможность?» Нужно было видеть лицо Сары, когда я вышла. Не сдержавшись, рассмеялась, а Фрейлина присела в реверансе. «Ты что?» — озадачилась я. Конечно, периодически подруга отдавала мне дань уважения, следуя светским условностям, но сейчас... «Вы... А ты... так похожа?» — прошептала она потрясенно. «Не уверена, что смогу воспринимать тебя как свою королеву, а не принца-консорта. Все же внешность играет роль». «А как же внутренний мир?» «Он важен, но нельзя преуменьшать значение внешнего вида. По нему нас воспринимает большинство, и только самые близкие видят то, что внутри. Тебе нужно очень походить на своего жениха, Гвенни, иначе вас быстро раскусят». Не успела ничего ответить, в дверь раздался стук. «Войдите!» — крикнула мужским басом и зажала рот рукой. «Что подумает охрана? Я же в своих апартаментах!» В комнату вошел Фредерик, за ним следовал Риан. «Вот так я и выгляжу со стороны? Какой кошмар! Мои волосы в зеркале выглядят куда пышнее, и, кажется, мне пора на диету». Настроение упало, и, подойдя к софе упала на нее в расстроенных чувствах. Мебель протестующе скрипнула, но устояла, а я облегченно вздохнула. «Сара права, нужно привыкнуть к новому телу. Будем надеяться, никто не обратит внимания, если Риан Кардейл станет странно себя вести». Принц встал напротив меня, и мы некоторое время внимательно рассматривали друг друга. «Невероятно!» — прошептала, удивляясь тому, что вроде бы в комнате стою я, но в то же время это не я. «Трудно будет привыкнуть», — Риан смущенно бросил взгляд на свою грудь, то есть на мою. «Не сомневаюсь, что принц рассмотрел меня во всех подробностях, как и я его. И почему-то Риан надел только легкий корсет. Конечно, сейчас вечер, и я направлялась к себе». «Но все же это неприлично. Чувствуя себя несколько необычно», — пробормотал Кардейл. «Оставьте нас», — приказала я, и, дождавшись, пока наши помощники выйдут, подошла к принцу. «Ты, пользуясь случаем, рассматривал меня? Ну, без одежды?» — спросила, смущаясь. «Но это мое тело», — защищался принц. «Но у него мои формы, я против», — возмутилась. К тому же тебе нужно одеваться, как положено даме высшего света. Не порть мне репутацию. Гвенни, я не могу не мыться, прояви понимание. Риан проигнорировал просьбу насчет одежды. И я не могу, — покраснела я. Мне представился шанс заранее узнать твое тело, и я его не упущу. Тебе бы тоже не мешало изучить мое. — Как ты можешь? — возмутилась, задохнувшись на полуслове. В конце концов мы поженимся, чего смущаться. «А если я передумаю?» — буркнула, а принц только хмыкнул. «После помолвки только смерть разлучит нас». «Как странно слышать себя, когда мое поведение совсем на меня не похоже». «Ничего не получится. Нас завтра же раскроют. Ты выглядишь, как я, но ведешь себя иначе». «Да, и ты тоже похожа на меня, но двигаешься не так. Слишком скована, будто бы и не привыкла к своему телу». «Я и не привыкла. У меня есть свои манеры, походка». «Вот это мы сейчас и должны исправить. Ты научишь меня быть Гвендолин, а я расскажу тебе, как быть принцем Кардейлом и много другой информации, которую необходимо знать. У нас весь вечер впереди». Посмотрев на Риана, поняла, что голова идет кругом. «Сейчас я буду учиться быть мужчиной. Мир сошел с ума».